в сквере на Трегорном валу. — Ну, ты что, так и будешь всю жизнь писать про свое драгоценное детство? — спросил как-то Ася. — Пора бы уж про что-то другое написать, не находишь? — И я начал писать много чего другого. А через год умер мой папа, Дыриан Михайлович Минаев. Когда он умер, я был уже взрослым, двадцатилетним парнем, даже женатым. И я вдруг осознал, что очень мало его знал. Я почти никогда не говорил с ним так, как говорят родные взрослые люди, откровенные обо всем. Я даже его жизни мало что знал, в основном по маминым рассказам. И мне стало очень горько. У меня от папы остались только очки и записная книжка, профсоюзные билеты и карточка взносов. Он был директором ткацкой фабрики и членом партии. И тогда я решил, что обязательно напишу о нем, что расскажу о нем для своих детей. И вот что и интересно. Я писал, писал о папе, но ничего мне меня не получалось. Хотелось как-то мутно и надрывно. А вот когда родился мой первый сын Митька, я как-то, сидя с ним на даче, вдруг написал первый рассказ, потом второй и понял, что писать отдельно о папе мне все равно не получится. И я должен рассказать обо всем сразу. О папе и маме, о нашем доме на Пресне, о нашем дворе и о ребятах. А потом должен был появиться на свет мой второй сын Санька, я уже окончательно осознал себя папой папе, да и лет мне было уж немало, двадцать девять, были в Юрмале, Ася ходила с большим животом по мокрым от снега улицам, А я сидел в странном треугольном доме на кухне и писал, писал, писал эти маленькие рассказы. Писал о себе, о маме, о папе. о были очень счастливые дни. Тогда я еще не знал, что это будут рассказы о Леве. Но чем дальше я их писал, тем больше я забывал, что было со мной, что с моим братом Мишкой. Что мне показалось, что я услышал от кого-то из ребят во дворе. Поначалу я не обращал на это внимания. Я по-прежнему считал, что это правда, которую нужно рассказывать как правду, исключительно честно. Первую часть рассказов я искренне считал книжкой, так считали многие мои друзья, даже приняли в союз писателей, чем я очень гордился. Но было у меня такое чувство, что, несмотря на то, что рассказы эти можно печатать, все-таки главная проблема остается для детей они очень мрачные, а для взрослых слишком детский если честно, в глубине души мне почему-то не хотелось выпускать эту книжку. Почему, я даже и сам не знаю. А потом, прошло еще лет девять, десять, у меня появился новый маленький компьютер, и я стал опять писать рассказы о своем доме на Пресне, о маме, о папе, о ребятах. Если честно, сначала немного испугался. Это какая-то патология, подумал я. Ну что ж, я так всю жизнь не буду писать эти рассказы. То ли от того, что с момента написания первые тетрадки прошло много времени, то ли от того, что меня мучила эта мысль о книжке, которую я пишу, пишу и все никак не могу написать, я вдруг ясно понял, что окончательно забыл и перепутал, что было на самом деле, а что мне кто-то говорил или я придумал, и тогда я решил что я буду писать о Лёве. Лёва — мой друг, который реально существует в жизни. Но я решил, что пусть он вместо меня гуляет по этой книжке. Пусть его родители, его родственников и знакомых, его друзей зовут как-нибудь по-другому, и, может быть, тогда мне удастся снять это странное заклятие наконец, дописать эту книжку. Можно верить или не верить в мистику, в магию, но так оно все и получилось». Видимо, души людей, которые населяют эти страницы, перестали обижаться на то, что я что-то за них придумал, что-то наврал, что-то взял из другой жизни, и простили меня. Некоторым из них, правда, я так и не поменял имена, просто не смог, поэтому дядя Юзе, и дядя Матвей, да и некоторые другие путешествуют по книге прямо под своими именами. Что касается мамы и папы, не знаю, как отнесется к этим рассказам моя мама. Надеюсь, что хорошо она поймет, что я кое-что счинил, поймет и простит. А мой папа,